Карелы. Карелию называют страной лесов, скал, болот и озер. Водные пространства занимают почти четверть ее площади. Предки Карел — племена Карьела. С давних времен жили на бережьях Белого моря и бесчисленных Карельских озер, среди которых особо выделяются Ладожское и Онежское. Большая часть карелов вошла в состав финской народности, а от большей предошли современные карелы, сохранившие карела как самоназвание. На побережье Онежского озера и Белого моря на больших плоских камнях сохранились изображения петроглифы, имевшие, по мнению большинства исследователей, магическое значение. Среди этих петроглифов встречаются очень Достоверные и выразительные сцены жизни древних обитателей края — охотники на лыжах, поджидающие лосей, большая рыбацкая лодка, лучник, поразивший меткой стрелой врага. Древнейшими занятиями карел были охота, рыболовство и земледелие. В южной части карелии сеяли овес, рожь и ячмень, а в северной только ячмень, как он созревает быстрее ржи и овса, что немаловажно при коротком северном лете. Карелия богата залежами болотной железной руды. В эпических песнях не раз упоминается о том, что в болоте под землею распростерлоса железо. Кузнечное ремесло было здесь одним из самых древних, почитаемых и считалось связанным с магией. ил вековечный кузнец, в карелло-финской мифологии предстает как создатель мира. Распространенным промыслом карельских крестьян была рубка и сплав леса. В лес обычно уходили артелью и несколько недель жили в лесной избушке. Обязательным членом такой артели был сказочник, который скрашивал лесорубам долгие зимние вечера. Он пользовался особым почетом. Ему уступали самые удобное место в избушке или у костра. Подобный обычай сохранялся в отдельных случаях еще во второй половине XX века, что, по мнению исследователей фольклора, доказывает, что сказка у Карел еще не перешла целиком в детскую аудиторию, как у некоторых других народов. По лесу Карелы ходили на лыжах, причем в северных областях не только зимою по снегу, но и летом по заболоченным местам. Карельские поселения, деревни, хутора и... Погосты обычно ставились по берегам рек и озер. Погостом называли центр группы деревень и хуторов, где обычно находилась Приходская церковь. Самый знаменитый в Карелии погост – Кижский, расположен на острове Кижи. Карельский традиционный дом сходен с северорусским, большой на высоком подклете. В таких домах жили большими семьями, состоявшими из четырех-пяти поколений и насчитывавшими до тридцати человек. Хлеб и сарай ставились вплотную к дому и соединялись с ним особой дверью, так что в хозяйственные постройки можно было попасть, не выходя на улицу, что, конечно, было особенно удобно в холодное зимнее время. Сарай, где хранили сено и различную утварь, находился над хлебом на втором этаже. В Карелии до сих пор говорят «на сарае». С улицы на сарай вел от логий помост, взвоз, в по котором могла туда подняться лошадь с возом сена. В жилом помещении, в отличие от русской избы, стол ставили не в красном углу, а от торцовой стены под средним окном. Мифология карел сходна с финской. Хотя карелы были официально православными, тем не менее они долго сохраняли свои древние верования. Языческие представления сохранились во многих народных обрядах, обычаях. Так в рощах, почитавшихся священными, запрещало срубить деревья и собирать хворст. В хлеву на собирали убирали лопатой, а не вилами, чтобы не поранить духа, покровителя скота и так далее. Характерным проявлением народной магии был обряд поднятия лемби, известный также финнам и северным русским. Словом «лемби», «лемпи» уфинов финнов, славутность русских, называли привлекательность девушки, ее чувство собственного достоинства, умение показать себя с лучшей стороны. Если девушка не привлекала внимания парней, и к ней не сватался ни один жених, считалось, что у нее упала лемби, для его поднятия использовали ритуальное мытье в бане. Топили такую баню дровами из дерева, в которую ударила молния. Для веника собирали по ветви девяти деревьев, среди которых непременно должна была быть рябина. В бане девушку мыла мать или замужняя тетка. В особо безнадежных случаях приглашали опытную бабку, знахарку. Во время мытья произносились особые заговоры. Парами в лесу все пташки, ветки веники все подви. Что ж ты одна, бедняжка? Лемпи, развивайся шире, слава добрые слышнее, через шесть лети по ГОСТов, девять облети часовен. По свидетельству множества очевидцев после такого обряда, девушка начинала пользоваться большим успехом и вскоре выходила замуж. Современные ученые-психологи считают этот обряд вполне грамотным сеансом психологической помощи. Вера в действенность поднятия лемби давала девушке уверенность в себе, ее привлекательность повышалась. В карельском фольклоре, кроме эпических рун, на основе которых была создана Калева, распространены сказки и исторические предания. В этих преданиях тесно переплетаются карельские, вепские и русские мотивы. собиратели и исследователь фольклора Зоонежье Криничное пишет, Общая для русских карел и вепсов устная летопись края начала складываться уже с первых веков второго тысячелетия, когда здесь установились непосредственные контакты между славянами, карелами и вепсами. Среди исторических преданий, записанных на территории Карелии, особое место занимают предания Ачуди и предания Апанаха. Чуть, упоминаемая в древнерусских летописях, по мнению большинства исследователей, является собирательным названием различных угрофинских племен. Но сами угрофины в своих преданиях обычно подразумевают под Чутью какой-то конкретный народ, хотя и не указывая, какой именно. В карельских преданиях Чуть предстает врагами Карел, причем иногда играет роль агрессоров. Чуть... Так они пришельцы из севера. Каждую зиму приходят. Вот горе. А иногда, наоборот, называется исконным населением края, которые вытеснили Карелы. Широко известна рассказа о чудских кладах, сокровищах, зарытых в землю в давние времена. Но добыть их никакими средствами невозможно, потому что эти сокровища лежат неспроста, а закляты чудью. Паны... Почитаются предками Карел, хотя сущность этих персонажей не ясна, тем более что со времени они по созвучию стали смешиваться с панами-поляками, совершавшими набеги на карельские земли в начале XVII века. Память о предках панах, вероятно, легла в основу названия особой деревянной куклы-панки, изготовленной из полена, которую плотник по завершении строительства нового дома по обычаю делал для хозяев. Скорее всего, изначально такая панка олицетворяла духа предка, хранителя домашнего очага. Писатель-собиратель северного фольклора Виктор Пулькин в своей книге «Чаша мастера» пишет «Словутный плотник артельный вошь несет в дом полено». Так только говорится, а добрый мастер вырубит из него топором вроде куклы эдкой, Буравчиком глазки наведет, да потом бровки. Да все разные вырезали панки поленц Вот он войдет, хозяевам низко поклонится, хозяевам еще ниже, Друг дружку усердно поблагодарят, и плотник возгласит, нараспев, «На, к полена, вам богатство, Колено. Жить вам богатить, кунеть да мохнатить. Кунеть быть здоровым. Красавица Насту. Женился один крестьянин на девушке из дальней деревни. Привез молодую жену к себе домой, стали они жить. Хорошо живут, только жена нет-нет, да и вздохнет. Спрашивает ее муж, о чем ты печалишься? А жена отвечает, — по родному дому тоскую. Призадумался крестьянин. Сам-то он никогда из своей деревни надолго не уезжал. И что такое тоска, по дому не знал. Подумал, подумал и говорит, — отправлюсь-ка я в чужие края. хочу испытать, что такое тоска по родному дому. Собрался и пошел. Шел, шел, много разных стран прошел в одном городе. Нанялся в работники к тамошнему купцу. Купец дал ему споги и сказал, «Будешь у меня служить, покуда споги и не износится Крестьянин согласился. Долго ли споги износить? Да только проходит год. Проходит другой, а споги все как новые. Заскучал тут крестьянин по дому. Одолел его такая таска что мочи нет. А уйти нельзя, уговор дороже денег». Мается крестьянин, а годы идут и идут. Как-то раз он подумал, не иначе, спаги эти заколдованы. Восемнадцать лет нашу, они все такие, как будто бы в первый раз надел. Брошку я их в печку. Так и сделал. Сгореть спаги не сгорели, даже не обуглились. Однако, едва крестьянин их снова обул, так сразу и развалились. Пошел крестьянин к купцу. «Давай!» — говорит. Хозяин расчет из насилиства и Делать нечего, отпустил его купец. Пустился крестьянин в обратный путь. С каждым днем все ближе и ближе к родному дому. Вот уж пошли карельские леса до озера, остановился крестьянин на берегу лесного озера, наклонился к воде, чтобы напиться, а воедино и его за бороду. Взмолился крестьянин, — Батюшка Водяной, отпусти меня, я восемнадцать лет на чужбине маялся, так неужто суждено мне погибнуть, не повидавши родного дома? Говорит ему Водяной, я тебя отпущу, коль ты отдашь мне то, чего у себя дома не знаешь. — Отдам, не сомневайся, — отвечает крестьянин, а сам думает, я, поди, все у себя дома знаю, а еще не знаю, но мне, верно, не очень ты надобно. Отпустил его Водяной. Вот пришел крестьянин в свою деревню, переступил порог родного дома, от радости ног под собою не чует, встречает его жена, да не одна, а с дочерью. Вот, говорит жена, дочь наша, она сто, без тебя родилась, без тебя выросла. Смотрит отец на дочь, глаз отвести не может, никогда такой красавицы не видел. На макушке у нее ясное солнышко, на висках яркие звездочки, на каждом волоске по жемчужинке. Понял тот крестьянин, что пообещал он водяному. Жена и дочь хлопочут, не знают, куда отца обсадить, чем угостить, а он сидит мрачнее тучи. Наконец спрашивает его жена, — А чего ты, муженек, не весел? Или не рад, что домой вернулся? сначала т крестьянин отмахивался, да отнекивался, да потом, когда остался с женой наедине, рассказал ей всю правду. Заплакала жена. зла «Злосчастная наша судьба! Муж ее утешает, да как тут утешишь!» — говорит жена. «Нет у меня сил смотреть, как придет водяной и уведет с собой нашу то Лучше уйдем завтра пораньше со двора». Без нас беде быть, все легче жить. Ранним утром, еще затемно, ушли отец с матерью из дома. Осталась Насту одна. Проснулась, никого в избе нет. Вышла во двор. Под только старая коза бродит. Позвала Насту отца с матерью, но никто не откликнулся. Стала девушке страшно, залилась она горькими слезами. Вдруг старая коза ей говорит, — Не плачь на сто, лучше запряги меня в санки, положи туда побольше солому, а сама в солому заройся, я увезу тебя от твоей беды. Спряталась девушка в солому, и коза пошла со двора, куда глаза глядят. По пути встретилась им толпа водяных и водяниц. Главный водяной в свадебном наряде впереди всех, — спрашивают водяные козу. Ждет ли нас красавица Насту? Ждет, ждет, столы накрыты, свечи горят, самовары кипят. Прошли водяные мимо, не заметили Насту. Вот пришла коза в город, выбрала с Насту и соломы. Смотрят на красавицу люди, дерятся. На макушке у нее ясное солнышко, на висках яркие звездочки, на каждом волоске по жемчужинке. Увидал нас тот царский сын и полюбил. Говорит ей царевич, выходи за меня, красавица, замуж, а нас-то отвечает, я пойду за тебя с охотою только пообещай, что никогда мою козу от меня не прогонишь. Где я буду, там и она должна быть, где я ем и пью, там она будет есть и пить. Царевич пообещал, и вскоре сыграли свадьбу. Живет Насту во дворце, и коза вместе с ней. Много ли, мало ли, прошло времени. Родила Насту сына, прослышала об этом злая колдунья. Сё я тар, обернулась старухой, пришла во дворец и нанялась нянькой к царевичеву сыну. Как-то раз мылась Насту в бане, а баня на самом берегу озера стояла. Вышла Насту с шайкой на мостки окатиться холодной водой. А Сёй-Ятар, тут как тут, схватила Насту за локоть и крикнула, «Эй, водяной, вот она тебе обещанная, возьми ее!» Вынырнул тот возле мостков и утянул Насту на дно. А Сёй-Ятар нарядил в ее платье свою безобразную дочь и привела ее во дворец. По обычаю царевич сорок дней после родов не видел свою жену а когда прошел положенный срок и перед ним предстала безобразная колдунина дочь то сначала испугался а потом подумал верно моя жена родивший сына красоту свою потеряла без нас то вянут в царском саду цветы не поют в окрестных лесах птицы а дочь Колдуньи осталось жить во дворце. Без нас то вянут в царском саду цветы, Не поют в окрестных лесах птицы, Плачет день и ночь без матери, Ребенок тоскует по своей хозяйке старая коза. Однажды сказала дочь, «Се, я тар царевичу, надоела мне это коза, Вели ее зарезать». Удивился царевич, Прежде жена души в козе не чаяла, разве что за стол с собой не сажала, а тут зарезать велит. Но спорить не стал. Позвал слугу и сказал, — Заешь старую козу, так моя жена хочет. Увел слуга козу, начал нож точить, а коза просит, — Не спеши меня резать. Отпусти в последний раз на зеленой травке попастись. Пожалел ее слуга, отпустил на зеленую травку. Прибежала коза к озеру и крикнула «Водяной, водяной, выпусти красавицу Насту на бережок, дай и со мной попрощаться, скоро меня зарежут!» всколыхнула с озера, вышла из воды красавица Насту, а к ноге ее золотая цепь прикована. Обняла Насту, козу, и обе заплакали. Немного времени дал им водяной, потянул за конец цепи и скрылась снасток опять под водой. Вернулась коза домой. Увидала ее Сиоятарова дочка, раскричалась. — Почему не зарезали козу? Чтоб завтра шью не было! Царевич сам отвел козу к слуге, но когда уходил, услышал, как просила коза отпустить ее попасти-с. Удивился царевич, что заговорил коза человеческим голосом, и потихоньку пошел за нею следом. Пришел на берег озера, спрятался в кустах и увидел, как вышла из воды красавица Насту золотой цепью на ноге, обняла козу и стала плакать, как водяной утянул ее обратно дно, а коза осталась на берегу. Отправился царевич в кузницу. Выковал тяжелый молот себе по руке. На другой день опять пошел за козой к озеру. Стала коза звать водяной-водяной. В последний раз выпусти красавицу Насту на бережок. Вышла Насту на берег. Золотая цепь за ней тянется. Хватил царевич молотом по цепи. Разлетелась она на мелкие кусочки. Говорит царевич, прости Жена моя милая, что я поддался на обман злой колдунге. Пошли они во дворец. Коза весело впереди бежит. Как увидала их Сюйатар и ее дочка. Помертвели обе от страха и поскорее убрались из дворца. На радостях про них никто и не вспомнил. Стали и нас то с царевичем. Жить, поживать лучше прежнего. Да только нас то нет, нет, да и вздохнет. Спрашивает ее муж, о чем ты печалишься, а Наста отвечает, по родному дому тоскую. Царевич говорит, коли так, давай навестим твой родной дом. Собрались они и поехали в гости к отцу матери Насту. Обрадовались родители дочери и зятю, а Наста спрашивает, вы уж верно меня и не ждали. Отец с матерью отвечают, как не ждать, ведь мы знаем, что нет силы сильнее, чем тоска по родному дому. Сюайатар, Сюайатар -э — персонаж многих карельских сказок, злая колдунья, строящие козни против героини. Однако изначально в несохранившихся мифах Сюайатар, вероятнее всего, олицетворяла мощную вредоносную силу связанную со змеями и опасными насекомыми ее имя упоминается в заговоре от змеиного укуса всю этор плюнул на море земной червяк родился чтобы рыскать через кочки броздить деревья в корне ворна С давних времен нападали на карельские земли разбойники и шведы, убивали людей, разоряли селения. Но у самой шведской границы, в Аконлакши, жил богатырь Ворна. Шведы его боялись. Ворна стрелами скалы раскалывал. Мог озеро переплыть на берестяном кошеле, крышка вместо паруса когда по субботам заканчивал он работу на подсеке в нескольких верстах от дома, то кричал матери «Затопи-ка, матушка, баню!» И такой мощный был у него голос, что мать его слышала и начинала топить баню. Не раз прогонял ворна шведов с Карельской земли и преследовал их до самого Оулу. Но однажды напали шведы на Акон-Лакшу, когда ворно парился в бане окружили баню кольцом ворно взял горсть с горячие золы распахнул дверь и бросил врагам в лицо пока шведы глаза протирали ворно побежал к дому чтобы взять свой богатырский лук со стрелами если б добежал никогда не одолетьет бы его шведом но они начали стрелять и одна стрела вонзилась ему в пятку ворно упал враги навалились на него все вместе и убили После того, как не стало ворны, шведы начали нападать на карельские земли, куда чаще прежнего разорили Минозеро, Луфозеро. А как бы ворна был жив, разве бы они посмели Шведы совершали набеги на территорию Карелии на протяжении 500 лет с 12 по XVII век. Предания о ворне относятся к числу древних. Ворна наделен чертами мифологического героя, огромным ростом. В некоторых вариантах предание говорит, что когда он спал на спине, согнув ноги в коленях, то под его коленом мог пройти, не человек среднего роста и сверхъестественной силы. То, что у ворна все-таки гибнет, свидетельствует о том, что предание о нем возникло в то время, когда до окончательной победы над шведами было еще далеко. Мотив ранения героев в пятку, вероятно, является отголоском Ильиады, где такая же рана погубила непобедимого греческого героя Ахилла, Ахиллесова пята. Упоминание конкретных географических названий придает сказанию ощущение достоверности. Нападение поляков на Кижи В давние времена случилась беда. Сел в Москве на царский престол самозванец Гришка Растрига. Из польских земель привез он себе жену Маринку. Маринка потребовала, чтобы он отдал Москву во владение полякам. Однако поляки побоялись явиться в Москву в открытую, и Маринкины слуги стали привозить их тайно в бочках. Много ли, мало ли так? возили но однажды ехали сани с бочками мимо колокольни а навстречу им дьячок спрашивает дьячок что вы везете маринкины слуги отвечают наши госпожи преданы разбил дьячок посхмну бочку и увидал двух польских панов говорит дьячок вот так преданы побежал на колокольню и стал бить в набат как узнали москвичи что задумала грешка растрига отдать москву польским панам Так собрали ей войск и пошли на царя-самозванца. Смогришку убили, поляков прогнали, Маринкину палату перевернули вверх дном, но Маринке удалось спастись, она ведь была колдуньей, обернувалась сорокой и улетела. А паны разбежались кто куда, иные добрались до Карельской земли и стали грабить тамошний народ. Как-то раз вздумали паны напасть на остров Кижи, Сели на плот и поплыли Чайзанежское озеро. Вместо парусов поставили зеленые березки и спрятались за ними. Смотрят кижане, плывет по озеру остров. Собрались на берегу, а когда разгадали вражескую хитрость, был уж поздно, выскочили паны на берег и напали на безоружных людей. Кижане укрылись в церкви. Но поляки ворвались и туда, и стали стрелять в народ из луков. Две стрелы угодили в образ спасителя. Одна вонзилась прямо в правую руку, а другая чуть пониже первой пробила образ насквозь. И тут Господь наслал на злодеев тьму. Помутило Супанов зрение, затмился разум, и они вместо беззащитного народа стали избивать друг друга. Так яростно, что кровь полилась через церковный порог, и полегли они все до единого. После этого в Кижском храме долгое время не вела служба. А однажды ночью во время грозы в него ударила молния, и он сгорел дотла. Кижане решили поставить новый храм на месте прежнего по самой середине острова на высоком сгорке. Пригнали по озеру лес Поутру пришли плотники с топорами, хотели начать работу, смотрят, а весь приготовленный лес отнесло вдоль острова к южной его части и прибило к берегу возле зарослей вересняка. Перегнали лес на прежнее место, но его опять отнесло к югу. Тут шкижане подумали, а они знак ли это. Осмотрели прибрежный вересняк и нашли образ спасителя, пробитый двумя стрелами. На этом месте и возвели новый храм красоты невиданной. Стоит он на кижах и по сей день. В этом предании нашли отражение реальные исторические события времен польско-литовской интервенции. После изгнания поляков из Москвы их отряды проникли в Занежье и, распавшись на небольшие, по существу, разбойничьи шайки, стали грабить местное население. Нападения на Кижский погост происходили в 1615-1617 годах. Во многом достоверной истории строительства существующего поныне всемирно прославленного Кижского храма, 22-главой Преображенской церкви. Старая церковь действительно стояла посреди острова, на Нарьиной горе, но после нашествия поляков она была заброшена, обветшала и затем сгорела от молнии. Новый храм был воздвигнут в 1714 году, почти через сто лет после описанных в предании событий. Его строителем народная молва называет легендарного мастера нестра который, закончив работу, якобы сказал «не было и не будет такой» и закинул свой топор в Онежское озеро. Однако Виктор Пулькин записал такое высказывание старого кижского плотника-реставратора Михаила Кузьмича Мышева. — А что иной раз поговаривает, вот мастер Нестор топор вонего кинул, тому не верь. — Напрасленно. Чего плотник станет добрый инструмент в воду метать? Да и на кижах кижекща работа не окончена была. Без десятиглавой Покровской да без колокольни и собор не смотрелся бы. Покровская церковь была построена рядом с Преображенской в середине XVIII века, а колокольня в XIX, гармонично завершив совершенный по красоте кишский ансамбль. Конь Петра Великого Петр Великий, сказывают был росту огромного и весел, как трое обычных людей. Ни один конь не мог его унести, Версты две-три проскачут, а потом начнёт спотыкаться, да и упадёт. Вот и приказал царь найти такого коня, чтобы ему подстать. Бросили царские слуги искать. Долго искали, наконец нашли. Рослый конь, статный, копыта, старелку а сам смиренству Хозяином того коня был один крестьянин из Занежья. Стали царские слуги у него коня покупать. Большие деньги предлагали, но мужик не отдал. Тогда царские слуги дождались, когда конь пасся на лугу без присмотра, и украли его. крестьянин решил, что конь в болоте увяз, или волк его задрал. Погоревал, погревал, да что поделаешь, не век же коню жить, и позабыл про него. Прошло два года. Ехал какой-то человек из Петербурга в Архангельск, остановился в зоне у того самого мужика, стал рассказывать, езди у государя конь, рослый, статный, копыта, старелку, а сам смиренству Тут крестьянин и подумал, а не мой лет пропавший конь. Собрался и пошел в Петербург, не удастся ли получить коня назад. Шел-шел, пришел отыскал главную улицу и стал ждать, когда царь по ней поедет. В скором времени дождался. едет царь, на коне. Мужик только глянул и сразу узнал своего коня. Царь проехал мимо, а мужик отправился к человеку, который имел прошение писать, и вел ему написать так. — Милостивый император, царь-государь, обокрал меня вор, рассуди нас, сделай милость. На другой день, когда царь опять проезжал по главной улице, мужик встал у него на пути, на колени, и протянул прошение. Царь велел ему встать. Взял прошение, прочитал, потом спрашивает, «Кто ж тебя обокрал?» Мужик отвечает «Ты, государь!» Петр удивился, «Что ж я у тебя украл, а вот этого коня?» И позвал, «Кари, карюшко!» Конь заржал и к мужику, а мужик к коню. Гладит его шею и почесывает, а конь морду ему на плечо положил, ласкается. Мужик ж плачет. Царь смотрел, смотрел, потом говорит, — вижу я и вправду твой конь. Однако коня не отдал, ну, не пешком же царю ходить. А другого такого коня вряд ли ему сыщут. Заплатил мужику 80 рублей и подарил немецкое платье, с тем вернулся мужик домой. А Петр долго на этом коне ездил. Однажды во время войны со шведами произошел такой случай. Захватили шведы в плен нашего генерала и хотели его казнить. Бросился Петр генерала спасать, пришпорил коня, хотел сразу на другой берег не вымахнуть. Вскочил конь на большой камень, поднялся на дыбы и изготовился к прыжку, но вдруг выползла камень змея и обвелась вокруг конских ног. Конь так застыл. На дыбах. Помнился царь, понял, как не хорош конь, а через него ему не перескочить. Приказал подать лодку и правильно сделал, а то утонули бы оба. Вскоре конь умер, Петр велел сделать из него чучело. Потом уж, когда ставили Петру Великому памятник в Петербурге, то размеры для бронзового коня снимали с этого чучела. И камень для памятника взяли тот самый с Невского берега. Изобразили и коня на дыбах, и змею, все как было. В старину в Карелии бытовала поговорка «От каждого порога до Питера дорога». Многие карельские крестьяне зимой уходили на заработки в Петербург и хорошо знали петербургские достопримечательности, в том числе и памятник Петру Первому. Монументальный образ медного всадника мог породить легенду о великане царе и его богатырском коне. Петр неоднократно бывал в Карелии. Им был основан Петровский металлургический завод, на основе поселения, вокруг которого возник город Петрозаводск, столица современной Карелии. Целебный источник Много потрудился государь Петр Алексеевич на благо Отечества. И вот от тяжких трудов занимок он и телом, и духом. Привели к нему разных заморских лекарей. Лекари говорят, — надо тебе, к государь, ехать за границу, лечиться с граничными водами. А были эти лекари подкуплены шведским королем да турецким султаном, которые рассудили, что если покинет Петр Великий Россию, то они легко ее завоюют. Призадумался Петра. Государь в раздумье пошел прогуляться, а был он в то время на Карельской земле, осматривал Петровский завод. Шел-шел, дошел до конч озера. Вдруг появился перед ним ангел господень и сказал, — Иди, государь, за мной. Повел его в лесок. Там на поляне стоял белый конь. Ударил конь копытом о землю, Забил из-под земли светлый источник. Говорит ангел-господень государю, Испей этой воды, и ты исцелишься. Сделал, Петр Алексеевич, несколько глотков и стал здоров. А целебный источник близ конч озера, Морциальные воды, существуют до сих пор. Морциальные воды... Первый в России курорт, основанный в 1719 году по указу Петра I, находится к северо-западу от Петрозаводска. Там в 1714 году рабочим конч Озерского завода Иваном Рябоевым был открыт источник минеральных вод. Петр неоднократно лечился на марциальных водах.